Неприятная сцена. Двадцать в о с ь м о июня две тысячи шестого года, среда. Генри сорок три и сорок три. Генри. Я появляюсь в темноте на холодном бетонном полу. Стараюсь сесть, но м е н я тошнит, и я опять ложусь. Голова болит. Ощупываю ее. Прямо за левым ухом здоровая шишка. Когда глаза привыкают к темноте, вижу силуэт у ступеньек, надписи, выход. И высоко надо мной единственную горящую лампочку, излучающую холодный свет. По к р у к меня стальные п р у т и к р е с т на крест. -накрест. Я в Нью-Берри после закрытия внутри клетки. Не п а н и к у й громко говорю себе. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Останавливаюсь, понимаю, что не слушаю себя. Стараюсь подняться на ноги. Меня трясет. Интересно, сколько придется ждать. Интересно, что скажут ребята, когда увидят меня здесь. Потому что так и будет. Потому что я уже скоро предстану перед ними ошибкой природы, которой я и являюсь. Мягко говоря, мне этого никогда не хотелось. Стараюсь ходить за ты вперед, чтобы согреться, но от этого шумит в голове. Тогда сажусь в центре клетки, насколько это возможно, съеживаюсь. Проходят часы. Я проигрываю всю ситуацию в голове, разучиваю свои слова, размышляя о том, насколько все могло быть лучше или хуже. Наконец устаю думать и начинаю проигрывать в голове мелодию. Thanks Entertainment. Джем, пилс и соп, Элвис к о с т е л л а Perfect Day, Лурид. Пытаюсь вспомнить те слова Айлэф Эман в n н и ф о р м е г а н к о ф о когда зажигаются огни. Конечно, это Кевин, охранник нацист открывает лабораторию. Кевин последний человек во всем мире, с которым я бы захотел встретиться, сидя голым в клетке, поэтому естественно он замечает меня, как только входит. Я свернулся на полу, прикидывая, что умер. Кто здесь? спрашивает Кевин громче, чем следовало бы. Представляю себе, как Кевин стоит там, бледный, с в е с и в ш и й с лестницы в тусклом свете. Его голос разносится вокруг, отскакивает от бетона. Кевин идет вниз и останавливается у подножия лестницы, где-то в десяти футах от меня. Как вы туда попали? Обходит клетку. Я продолжаю притворяться, будто без сознания. Объяснить я все равно ничего не могу, так что можно зря не дергаться. Господи, да это ж д е т а м б л ь Я чувствую, что он стоит рядом и т а р а щ и т с я на меня. Наконец вспоминает про рацию. А десять четыре. Эй, Рой. Ответ Помехи. Эй, Рой, это Кевин. Да. Ты не мог бы спуститься в А сорок шесть? Да, на дно. ф о р м а т а н и е Просто спусти сюда. Выключает радио. Господи, д а т а м б л ь не знаю, что вы хотите этим доказать, но вы это сделали. Слышу, как он ходит вокруг, скрипят ботинки, доносится тяжкий вздох. И д и м о к е в и н сел на ступеньки. Через несколько минут открывается дверь наверху и спускается Рой. Рой, мой самый любимый охранник. Это огромный афроамериканец, у него всегда такая милая улыбка. Он король пульта, и я всегда рад прийти на работу и видеть его. Ух ты, говорит Рой. Что у нас тут? Это Детамбл. ь Не могу понять, как он туда попал. Да там б л л ничего себе, этот парень всегда готов отколоть какой-нибудь номер. Я тебе рассказывал, что однажды застал его на третьем этаже, он там бегал нагишом. Да, рассказывал. Но, ну, наверное, нужно его оттуда достать. Он не двигается, но он же дышит, д у м а е ш ь о н ранен, м о ж е т скорую вызвать. Нужно звонить пожарным, чтобы его... Вырезали этими штуками, которыми они завал разгребают. Кевин рад перспективе, не хочу здесь ни пожарных, ни пара м е д и к о в С о с т о н о м сажусь. Доброе утро, мистер Детамбл. Полголоса говорит Рой. Вы сегодня рановато, да? Есть немного. с о г л а ш а я с я п о д т я г и в а я колени к подбородку. Я так замер, з что стиснутые зубы болят от напряжения. Рассматриваю Кевина и Роя, и они т а р а щ а т с я на меня. Но д у м а ю т джентльмена я мог бы попробовать подкупить вас. Они обмениваются взглядами. Смотря, что вы имеете в виду, говорит Кевин. Мы не можем промолчать об этом, потому что мы здесь не сами по себе. Нет, нет, этого я и не ожидал. Они вздыхают с облегчением. Слушайте, я дам каждому из вас по сотне долларов, если вы сделаете для меня две вещи. Во-первых, пожалуйста, кто-нибудь сходите и принесите мне кофе. Лицо р о я расплывается в его коронной улыбке. Черт, возьми, мистер Детамбл, я это и так сделаю, хотя не знаю, как вы его пить будете. Принеси соломенку, я не наливаю из аппарата в фое. Иди и сделай настоящий кофе, со сливками, сахара не надо. Сделаю, говорит р о й А какая вторая вещь? спрашивает Кевин. Пожалуйста, сходи в отдел редких книг и возьми из моего стола одежду в нижнем п р а в о м я щ и к е Если сделаешь так, чтобы этого никто не заметил, заработаешь премию. Без проблем, отвечает Кевин, и я задумываюсь, за что же я его не любил. Лучше з а п р э т у лестницу, говорит Рой. Кевин, а тот кивает и уходит. Рой стоит сбоку от клетки и жалостью смотрит на меня. Ну и как вы туда забрались? По-настоящему достойного ответа на это у меня нет. Пожимая плечами, Рой улыбается и качает головой. Ну ладно, пойду-ка я за кофе. Проходит около двадцати минут. Наконец я слышу, как отпирается дверь и по ступенькам спускается Кевин. За ним идут Мэтт и Роберта. Кевин ловит мой взгляд и пожимает плечами, как бы говоря, я старался. Он проталкивает мне через п р у с и к клетки рубашку, я ее надеваю, пока Роберта стоит, скрестив руки и холодно меня рассматривает. Штаны несколько толще, и их труднее просунуть в клетку. Мэтт сидит на ступеньках с недоверчивым лицом. Слышу, как снова открывается дверь. э т о р о й несет кофе и сладкую булочку, вставляет в ставляет стакан соломинку и кладет булочку рядом с прутьями. Мне приходится отвести от нее глаза, чтобы посмотреть на Роберта, который поворачивается к е в и н у и Роя говорит: «Можно попросить оставить нас одних?» «Конечно, доктор Кейл». Охрана уходит по лестнице через дверь на втором этаже. Теперь я один заперт ними, объяснение перед Роберта, которого я бесконечно уважаю, которому постоянно лгал. Теперь есть только правда, более невероятная, чем вся моя ложь. Хорошо, Генри. Начинает Роберта. Давай поговорим. Генри. Прекрасное сентябрьское утро. Я немного опаздываю на работу из-за Альба. Она отказывалась одеваться и электрички. Она отказывалась приходить. Но опаздываю по моим меркам не катастрофически. Когда я отмечаюсь на охране, Рой там нет. Там марша. Эй, Марша, а где Рой? спрашиваю я. Он, он ушел по делу, отвечает она. Ясно, говорю я и на лифте поднимаюсь на четвертый этаж. Проходя в отдел редких книг, слышу голос и забыл. Ты опась дал? Да, но не очень. Прохожу в свой офис, там стоит Мэт, глядя из окна на парк. Привет, Мэт, говорю я и он подпрыгивает до потолка. Генри. Он спадает с лица. Как ты выбрался из клетки? Я бросаю рюкзак на стол и смотрю на него. Из клетки? Ты, я только что пришел с нижнего этажа. Ты был заперт в клетке, и Роберта там внизу. Ты сказал мне подняться и ждать, но ты не сказал чего. Боже мой! Я сажусь на стол. Боже мой! Мэтт садится на мой стол и смотрит на меня. Лучше я могу объяснить, начинаю я. Можешь, да? Конечно. Я раздумываю. Я, понимаешь? Ой, черт! Это что-то абсолютно жуткое, да, Генри? Да, да, это так. Мы смотрим друг на друга. Слушай, Мэтт, пойдем вниз и посмотрим, что там происходит. И я вам с Роберто все объясню, ладно? Ладно. Мы встаем и идем вниз. Спускаясь по восточному коридору, я вижу, что у входа на лестницу болтает с я р о й Он замирает, увидев меня, и только собирается что-то спросить, как я слышу голос Кэтрин: "Ребята, что тут происходит?". Она проносится мимо нас и пытается открыть дверь на лестницу. Эй, Рой, почему никто открыть не может? Хм. Ну, мисс Смит. Рой бросает на меня взгляд. У нас там небольшая проблема, но все в порядке, Рой. Говори. Пойдем, Кэтрин. Рой, ты останешься тут, ладно? Он кивает и пропускает нас на лестницу. Когда мы входим внутрь, я слышу, как Роберт говорит. Послушай, мне не нравится, что ты сидишь, что ты рассказываешь мне фантастические байки. Если бы мне нужна была научная фантастика, я обратился бы к Камиле. Он сидит на последней ступеньке, и когда мы начинаем спускаться, поворачивается, посмотреть, кто там. Привет, Роберта. Тихо говорю я. Боже мой, Боже мой, повторяет Кэтрин. Роберта встает и теряет равновесие. Мэт подхватывает его. Я смотрю на клетку, и вот он я. Сижу на полу, на мне белая рубашка, штаны цвета хаки, прижал к о л е н и к груди, очевидно голодный и промерзший. Рядом с клеткой стоит чашка кофе. р о б е р т о м э т и Кэтрин молча смотрят на нас. Откуда? спрашиваю я. Август 2006. -го. Беру кофе, держу на уровне подбородка, вставляя через прутья трубочку. Он пьет. х о ч ь ш ь булочку. Он хочет. Разламываю ее на три части и проталкиваю одну. Мне кажется, что я в зоопарке. Ты ранен, говорю я. Ударился головой об о что-то. Сколько еще пробудешь? С полчаса или около того. Он указывает на Роберта. Видите? Что происходит? Спрашивает Кэтрин. Хочешь объяснить? Спрашиваю я у себя. Я устал. Начинай. И я объясняю, объясняю свои перемещения во времени, практическую генетическую сторону вопроса, объясняя, что на самом деле это что-то вроде болезни. И я это не к о н т р о л и р у ю о б ъ я с н я ю про Кенрика, д про Клэр, как мы встретились впервые, как встретились снова. Объясняя про п р и ч и н н о с л е д с т в е н н ы е петли, квантовые механизмы, фотоны и скорость света. о б ъ я с н я ю каково это чувствовать себя вне временных ограничений, которым подвержено большинство людей. Объясняя про ложь, в р а в с т в о страх, про попытки вернуться к нормальной жизни. А часть нормальной жизни — это нормальная работа. Говорю я в заключение. Я бы эту работу нормальной не назвала, говорит Кэтрин. Я бы не назвал это нормальной жизнью, говорит сидящий в клетке. Смотрю на Роберта. Он сидит на лестнице, прислонившись головой к стене. Вид у него измотанный, задумчивый. Итак, спрашиваю я, вы меня уволите? Нет, вздыхает Роберта. Нет, Генри, я тебя не уволю. Он осторожно встает, отряхивает спину п а л ь т о рукой. Но я не понимаю, почему ты не рассказал мне это гораздо раньше. Вы бы мне не поверили, отвечая из клетки. Вы не поверили даже сейчас, пока не увидели. Ну да. Начинает Роберта на следующего слова тонут странным звуки, к о т о р ы й иногда с о п р о в о ж д а е т мои появления и исчезновения. Я поворачиваюсь и вижу груду одежды на полу в клетке. Позже я в е р н у с ь сюда и в ы л о в а л их вешалкой. п о в о р а ч и в а я с ь к Мэту, р о б е р т а и Кэтрин. Они в о е п е н е н и и Господи, говорит Кэтрин, это все равно, что работать с Кларком Кентом. А я чувствую себя Джимми Олсоном, говорит Мэт. Фу. Значит, ты Лоис Лейн? подразнивает Роберта Кэтрин. Нет, нет, Лоис Лейн это Клэр, парирует она. Но Лоис Лейн, возражает Мэт, не знала, что Кларк Кент Супермен А Клэр. Без Кларр я бы уже давно сдался, говорю я. Никогда не понимал, почему Кларка Кента з а к л и н и л а на том, что был Лоис Лейн, ни черта не знала. Но как же, ведь для сюжета это гораздо выигрышней. Говорит Мэтт. Правда? Ну не знаю. с е д ь м о июля две тысячи шестого года, пятница. Генри сорок три. Генри. Сижу в кабинете Кендрика и слышу, как он пытается объяснить, почему ничего не выйдет. Снаружи жуткая духота, яростная парилка, в ы с у ш и в а ю щ а я до смерти. Здесь довольно прохладно из-за кондиционера, и я сижу с г о р б и в ш и с ь весь в мурашках. Мы расположились друг против друга на тех же стульях, что обычно. На столе полная курка в пепельнице. Кенрик постоянно прикуривает новую сигарету от предыдущей. Мы сидим с выключенным светом. Воздух тяжелый от дыма и холода. Хочу пить, хочу кричать, хочу, чтобы Кенрик перестал говорить и дал мне возможность задать вопрос. Хочу встать и выйти, но вместо этого сижу и слушаю. Когда к е н д р и к прекращает разговаривать, внезапно становятся слышны долетающие снаружи звуки. Генри, вы меня слышали? Выпрямляю спину и смотрю на него, как ученик, пойманный за дремотой на уроке. Что? Нет. Я спросил, вы поняли, почему это не получится? Что? Да. Стараюсь собраться с мыслями. Это не получится, потому что у меня хреновая иммунная система и потому, что я старый. потому что слишком много генов задействовано. Правильно, вздыхает к е н д р и к и тушь о к у р о к в п е п е л ь н и ц е уже п о л н ы й до краев. Меня жаль. Он облокачивается на спинку с т у л а и сжимает нежные розовые руки на коленях. Я вспоминаю, как увидел его здесь в кабинете восемь лет назад. Мы оба были моложе и задорнее, уверенные во все с и л и и молекулярной генетики, готовые использовать науку, чтобы опровергнуть природу. Я думаю о том, как держал в руках мышь Кендрика, перемещавшуюся во времени, и о волне надежды, которую чувствовал тогда, глядя на своего маленького белого коллегу. Представляю выражение лица Клэр, когда я скажу ей, что ничего не выйдет, хотя она никогда особенно и не надеялась. А как насчет Альбы? Спрашиваю я прочистив горло. Кендрик скрещивает л о д ы ж к и и е р з а е т Что насчет Альбы? А с ней получится? Мы никогда не узнаем, ведь так? Если только Клэр не изменит своего решения насчет того, чтобы я работал с ДНК Альбы, и мы оба прекрасно знаем, что Клэр ужасно боится генной терапии. Каждый раз, когда мы говорим об этом, она смотрит на меня, как будто я й о з е ф Менгеля. Но если бы у вас была ДНК Альбы, мы смогли бы сделать мышей и в ы б р а т ь для нее препараты, чтобы, когда ей будет восемнадцать, она смогла их попробовать. Да. Даже если со мной ни хрена не выйдет, у Альбы будет шанс. Да, отлично. Встаю, потираю руки, отлепляю хлопчатобумажную рубашку от тех частей тела, где она прилипла теперь уже от холодного пота. Так мы и поступим. ч е т ы р н а д ц а т о июля две тысячи шестого года, пятница. Клэр тридцать пять, Генри сорок три. л э р я в мастерской делаю волок на гампе. Это такая тонкая прозрачная бумага. с н у я ь ее, можно смотреть. Погружая сукет то в бак, и вынимаю, оборачиваю тонким раствором, пока не получается идеально ровный слой. Ставлю на край бака, чтобы высохла, и слышу, как Альба смеется. Альба бежит через сад. Альба кричит: "Мама, с м о т р и что мне папа принес". Она врывается в дверь и стопотом несется ко мне. За ней идет Генри. Он более спокоен. Смотрю на ее ножки и понимаю, откуда т о п о т красные башмачки. Они как у дуряти. Причитай, л ь б а о т п л я с ы в а е т чечетку. Трижды щелкает каблуками, но не исчезает. Конечно, н а в е д ь уже дома. Я смеюсь. Генри выглядит очень довольным. Ты дошел до почты? Спрашиваю я его. Черт! У него лицо вытягивается. Забыл. Прости. Завтра пойду обязательно. Альба кружится. Генри подходит к ней и останавливает. Не надо, Альба. Голова закружится. Не нравится, когда кружится? Лучше не надо. На Альбе футболка и шорты, на сгибе локтя прилеплен пластырь. Что у тебя с рукой? спрашиваю я. в Место ответа она смотрит на Генри, и я тоже смотрю на него. Ничего, отвечает он. Она сосала кожу, и получился засос. Что такое засос? спрашивает Альба. Генри начинает объяснять, но я говорю: зачем на засос налеплять пластырь? Не знаю, отвечает он. Она просто захотела. У меня появляется нехорошее предчувствие. Назовите это шестым чувством матери, если хотите. Подхожу к Альбе и говорю: Давай посмотрим. Она сгибает руку и прижимает к себе, закрывая второй рукой. Не снимай, больно будет. Я осторожно, крепко хватаю ее за руку. Альба начинает скулить, но я действую решительно. Медленно разгибаю ее руку, осторожно отлепляю пластырь. Красная точка укола в середине бордового синяка. Альба говорит: "Больно, не надо". Я ее отпускаю. Она приклеивает пластырь обратно и смотрит на меня в ожидании. Альба, а ну-ка сбегай позвони к и м м и спроси, не хочет ли она приехать на ужин. Альба улыбается и выбегает из мастерской. Через минуту хлопает з а д н я я д в е р ь дома. Генри сидит за моим рисовальным столом, слегка покачиваясь вперед и назад на стуле, смотрит на меня. Ждет, когда я что-нибудь скажу. Поверить не могу. Наконец произношу я: Как ты мог? Мне пришлось. Отвечает Генри, голос очень тихий. Она. Я не мог оставить ее по крайней мере без. Я хотел дать ей фору, чтобы Кенрик мог работать, работать для ее блага, просто на всякий случай. Подхожу к нему, стаскиваю г о л у ш и резиновый фартук, и с к л о н я ю с ь над столом, Генри наклоняет голову. Свет падает на его лицо. Я вижу морщины, пересекающие подбородок вокруг р т а у глаз. Он еще больше похудел. Глаза ввалились и стали огромными. Клэр, я не сказал ей, зачем это. Ты сама скажешь, когда придет время. Нет. Качаю я головы. Позвони Кенрику д и скажи, что прекратил. Нет. Тогда я сама. Клэр, не надо. С собой, Генри, ты можешь делать все, что хочешь, но Клэр. Генри выдавливает м о е имя сквозь стиснутые зубы. Что? Все кончено, ясно? Со мной кончено. Гендерик сказал, что ничего не может для меня сделать. Но... з а м и р а ю чтобы переварить то, что он сказал. Но тогда что случится? Не знаю. Качает головой Генри. Возможно, то, что мы думали, и правда случится. Но если случится это, я не могу оставить Альбу, не попытавшись. О, Клэр, просто позволь мне это сделать для нее. Может, это не сработает, может, она никогда этим не воспользуется, может, ей понравится перемещаться во времени, может, она никогда не потеряет, с я не будет голодать, ее не будут арестовывать, преследовать, насиловать и з б и в а т ь Но что, если ей это не понравится? Что, если она захочет быть нормальным ребенком, Клэр? О, Клэр, не плачь. Но я не могу остановиться, я стою и рыдаю в желто-резиновый фартук. И наконец Генри поднимается и обнимает меня, Клэр. Это не значит, что это обязательно случится. Тихо говорит он. Просто я хочу подстраховать ее. Я чувствую его ребра через футболку. Ты позволишь мне хоть это ей оставить? Кивая, Генри целует меня в лоб. Спасибо, говорит он, и я снова начинаю плакать. Двадцать с е д ь м о октября 1984 девятьсот восемьдесят ч е т в е р т г о года, суббота. Генри сорок три, Клэр тринадцать. Генри. Теперь я знаю, каким будет конец. Я окажусь в долине р а н н и м о с я н и м у т р о м Будет облачно и прохладно. На мне черное шерстяное пальто, ботинки и перчатки. Это день, которого нет в списке. Клэр будет спать в своей теплой кровати. Ей тринадцать лет. Вдалеке выстрел р а с с е ч е т сухой холодный воздух. Это сезон охоты на оленей. Где-то там люди в ярко-оранжевых костюмах будут сидеть, ждать, стрелять. Позднее станут пить пиво и есть сэндвичи, которые им дали с собой жены. Поднимется ветер, ш е л о х н е т фруктовый сад, срывая бесполезные листья с яблонь. Резко захлопнется задняя дверь м е д у л а р к а у с а и появятся две крошечные фигурки, светящихся оранжевых костюмах с охотничими ь ружьями. Они подойдут ко мне к поляне. Это Филипп и Марк. Меня не увидят, потому что я прижмусь к высокой траве в темноте. Неподвижное пятно на фоне бежевого и жухлого зеленого цветов. Где-то в двадцати ярдах от меня Филипп и Марк свернут с дорожки и пойдут к лесу. Остановятся и прислушаются и услышат, прежде чем я, шорох, шатание что-то большое, неуклюжее, белое, может хвост, и оно двинется ко мне к лугу. Марк поднимет ружье, тщательно прицелится, нажмет на курок и будет выстрел в о п л ь человеческий в о п л ь И пауза, и потом к л э р к л э р и больше ничего. Я секунду посижу, не д у м а я не дыша. ф Или подбежит п п туда, и я побегу, и Марк, и все мы столкнемся одной точке, но там ничего не будет. Кровь на земле блестящая, густая, прижатая сухая трава. Мы будем смотреть друг на друга над лужей крови. Мы еще не знакомы. В своей постели Клэр услышит крик. Она услышит, как кто-то зовет ее, сядет, сердце будет часто биться в груди, побежит вниз за дверь на поляну в одной ночной рубашке. Увидит нас троих замрет, ничего не понимая. За спинами ее отца и брата я прижму палец к губам. Когда Филип пойдет п к ней, я повернусь, уйду в безопасность фруктового сада и буду смотреть, как она дрожит во б ъ я т и я х отца, а Марк будет стоять рядом, нетерпеливый и озадаченный, с г о р д о й м а л ь ч и е с к о й щ е т е н ы на щеках и смотреть на меня, как будто пытаясь в с помнить. И Клэр посмотрит на меня, я п о м а ш у ей рукой, и она уйдет с отцом домой и п о м а ш е т рукой в ответ худенькая. в развивающейся ночной рубашке, как ангел, и будет становиться все меньше и меньше, исчезая вдалеке, и исчезнет в доме, а я останусь стоять над маленьким полем крови, место мы б у д у знать, где-то там я умираю.